эпилог. Преступления Мэдера огласки не предавали, их словно не было. Да и сам менталист будто бы канул в небытие. Никаких скандалов по поводу самоуправства драконов в городе тоже не стали поднимать. Все всё понимали. И от этого было особенно грустно. По поводу меня Тихонько и незаметно было принято постановление, что я изгнана с изнанки из-за непоправимых дефектов в развитии дара, которые и позволили мне паразитировать на сознании моего дракона и его клана. В общем, выставили меня пиявкой, присосавшейся к другому разумному. В принципе, мне было плевать. Немного обидно не без этого, но лучше так, чем реабилитация». «Мне даже разрешили изредка въезжать в город, ведь стройка всё ещё планировалась, да и увольнять меня из компании никто не спешил». Вопреки ожиданиям, позиции Айрин не поколебались ни на грамм. Наоборот, все, кому положено знать, знали, кто именно и за что убрал Мэдера, что придало мне немалый вес среди высших. И изрядную долю страха, чего уж. Я стала эдаким пугалом для совета, чему мать несказанно обрадовалась. Честно признаться, думала, что она похвалит меня в обычной суховатой манере, когда пришла к ней с очередным отчётом. Но она удивила. «Ты отлично справляешься», — заявила Айрин и неожиданно обняла, потёршей щекой о мой висок. Я застыла. Вместе с прикосновением я ощутила что-то иное. Некий жгут, ввинтившийся мне под череп. На оглушающее мгновение показалось, что мать всё-таки решила меня убрать. Ведь это её специальность, ментальные черви, пожирающие сознание незаметно и неуклонно, разрушающие личность так, что жертва ничего не замечает до последнего. Но нечто не шевелилось и активности не проявляло, повиснув на границе ауры за щитами, как будто спрашивая «можно?». «Я была не слишком хорошей матерью, но, мне кажется, мы с тобой неплохо справились». Впервые за всю свою жизнь я услышала в голосе Айрин гордость. И это, пожалуй, шокировало больше всего остального. Распечатать ментальное послание я решилась только дома. Убедил меня в этом, как ни странно, Валенс. «Я не чую угрозы от миссис Айсфорд», — заверил он. «Она холодная» но не безразличное, если ты понимаешь, о чём я». «О, я понимала». Поэтому не без трепета всё же потянулась к свернувшейся на грани восприятия ментальной личинки. «Это оказалась история нашей семьи, с датами, именами и отдельно с пометками об имеющемся даре». «Ого, а у тебя в предках сильные маги!» прокомментировал дракон, изучавший сведения вместе со мной. Разумеется, ни в какое потенциально опасное мероприятие он бы меня одну не отпустил. Смотри, Айрин помечена синим. Это знак менталиста, — пояснила я условное обозначение. Зелёный — ценители, чёрный — телепортеры, белый — пифии. А красный — заинтересовался Валенс, ткнув моё имя. Я поморщилась. Наверное, бракованные... «Как предупреждение, осторожно, нестабильный», — предположила я. «Вот тут, смотри, ещё одна», — обрадовался дракон, обнаружив, что моя прапрабабушка тоже была отмечена тревожным алым. Я подтянула ближе данные по прародительнице. У неё родилось трое детей, что, в принципе, не слишком обычно для эльфа. У нас и до покоя наблюдались проблемы с рождаемостью, а уж после купирования чувств и подавно. Считалось идеальным, если в семье рождалось два потенциальных продолжателя дара. Но подобное счастье выпадало далеко не всем. Она жила ещё до покоя. Смотри, на момент принятия закона ей было уже за 30, путём несложных подсчётов выяснила я. Взрослых не заставляли запирать эмоции, только скрывать, чтобы не мешать расти бесчувственным следующему поколению. «И она была замужем за человеком, надо же!» «И, похоже, любила этого человека», — пробормотал Валенс, глядя на сопутствующие даты жизни и смерти. Пра ушла почти сразу же вслед за мужем, прожив удивительно мало для чистокровного эльфа, всего 90 лет. «Так долго?» — пробормотала я, представив себя со своей разваливающейся психикой. «Да, я протянула бы ещё лет пять-десять», но на чистой силе воли. Нет, за что бы ни поставили метку моей дальней родственнице, это точно было не забракованность. Но за что тогда? Конец. Текст читала Ирина Орлова.